Часть вторая. След змеи на камне. Суровый призрак, демон, дух всесильный, Владыка всех пространств и всех времен. Нет дня, чтоб жатвы ты не снял обильный, Нет битвы, где бы ты не брал знамен. Константин Бальмонт. Глава одиннадцатая. Ефимия Андреевна лежала в некрашенном гробу, скрестив восковые руки на груди и сурово поджав синеватые губы. На лбу черная, с крестиком лента, в пальцах тоненькая, с голубоватым огоньком свечка. Как сильно отличается лежащий живой человек от покойника! Такое впечатление, будто мертвое тело сплющилось, окаменело, превратилось во что-то нереальное, не пониманию. Жизнь ушла, а тело-то осталось. Но это уже не человеческая оболочка, а нечто иное, чужое, незнакомое. Именно такой запечатлелось в памяти Вадима Казакова умершая бабушка. Потом были похороны на новом кладбище, яму вырыли рядом с могилой Андрея Ивановича Бросимова. Было много народу, старухи, старики, съехавшиеся родственники, молодежь. 93 года прожила Ефимия Андреевна. У нее уже были почти взрослые правнуки. Проживи она еще несколько лет, и был бы у нее праправнук. Умерла она легко, как и просила в своих молитвах Бога. Утром встала с кровати, вышла во двор покормить кур, принесла дров и затопила русскую печку, хотя осень в этом году выдалась на редкость теплая. Поставила чугунок с картошкой, закопченую кастрюлю с похлебкой, но пообедать ей так и не довелось. В полдень присела на табуретку у окна, раскрыла старый альбом с фотографиями близких ей людей — Да так и сунулась в него сухим морщинистым лицом, будто хотела поцеловать бравого гвардейца Андрея Ивановича, сфотографированного еще до революции в военной форме с Георгиевским крестом. Квартировавшая у нее акушерка первым делом сообщила о случившемся Павлу Дмитриевичу, а уж он телеграммами оповестил всех, притащился на кладбище и дед Тимаш. Пожалуй, он теперь остался в Андреевке самым старым. Всех пережил веселый плотник. Видел теперь лишь одним глазом, второго несколько лет назад лишился из-за глаукомы. Борода будто снегом присыпана, лишь прокуренные усы остались рыжими. На пустом глазу носил черную повязку, отчего немного напоминал старого пирата. Старик продал свой дом дачникам. Поставив довольно странные условия, половину суммы сразу взял деньгами, а насчет второй половины договорился, чтобы ему выставляли бутылку до тех самых пор, пока не проводят его в последний путь на кладбище. Жил он в ветхой пристройке на своем участке, узнав про столь хитроумную купчую, Вадим вспомнил рассказ про старуху, которую спаили наследники ее поместья, чтобы поскорее завладеть богатством. Не думал, родненький, что переживу Ефиме, посетовал на поминках Тимаш. И чего это Господь бог не призывает меня на страшный суд? Али из всех святцев на том свете меня вычеркнули, и чертям я не нужен. Старик еще не утратил чувство юмора, да и голова, видно, у него была ясная, но балагурил поменьше, чем раньше. Поблескивая единственным голубоватым живым глазом, рассказывал сиплым, надтреснутым голосом, как лет пятнадцать назад сватался к покойнице, а она в него горшком запустила. Вечером после поминок все родственники собрались на семейный совет, председательствовал Дмитрий Андреевич Абросимов. Расположились на лужайке возле колодца. На перилах крыльца сидела осиротевшая кошка и посматривала на них желтыми глазами. Картофельная ботва на огороде пожухла, покрылась коричневыми пятнами, на грядках виднелся вылезший из земли лук Покачивались на легком ветру ржавые шапки осыпавшегося укропа. Скоро картошку копать, ближе к забору земля переворочена, там Ефимия Андреевна подкапывала для еды молодую. К толстой березе прибит серый скворечник с прохудившейся крышей. Вадим пристроился на перевернутом колодезном ведре. Дмитрий Андреевич сидел на крашенной скамейке. Григорий Евсеевич Дерюгин в полковничьей форме с орденскими колодками присел на узкую скамью у колодца, на которую ведра ставят хромовые голенища, начищенных сапог блестели. Его жена Елена Андреевна сидела рядом с Тоней, остальные расположились прямо на траве. Павел Дмитрич. Расстелил выгоревший брезент, на перевернутом ящике стояли бутылки, соленые огурцы в чашки чашке, салат, большое блюдо с холодцом. Все это осталось от поминок. — Дом бросать на произвол судьбы нельзя, — заговорил Дмитрий Андреевич. — Но без хозяина, как говорится, дом сирота. А кто из нас сможет жить в нем? Все промолчали. У Павла Дмитрича свой дом. Самый старший Абросимов Дмитрий Андреевич живет в Климове. Варвара и Семен в доме Якова Ильича Супранович. Теперь это их дом. Молодые разлетелись по разным городам весим. Им Амбросимовский дом ни к чему. Мне на пенсию через три года. Вставил Федор Федорович Казаков, «Отчим Вадима. И потом врос я корнями в Великополь. Дети в техникуме и институте учатся. А я хотела бы пожить в Андреевке», — всхлипнула Антонина Андреевна. У нее красные глаза, порозовевшие от слез нос. В волосах сидены незаметно, но на полном лице много тоненьких морщинок. У Варвары их еще больше. Она сидит рядом с мужем Семеном Яковлевичем. В руках скомканный платочек, хотя они сёстры с Антониной, но мало похоже. У Варвары многое от отца, Андрея Ивановича, а у Антонины — от матери. «Пожить или жить?» — уточнил Дмитрий Андреевич. «Наш дом в Великополе», — весомо обставил Казаков. «Куда уж нам?» «От детей!» — вздохнула Антонина Андреевна. «Только на лето смогу приезжать сюда». «К, может, продадим дом, да и дело с концом?» — предложил Федор Федорович. «Дом построил наш отец. Здесь мы родились. Тут на кладбище могилы наших родителей». Сурово заговорил Дмитрий Андреевич. «Ни о какой продаже и речи не может быть». Но «Дом нужно ремонтировать» сказал Казаков. Нижние венцы подгнили, подпол местами обрушился, хлев совсем развалился. На квартирантов тоже плохая надежда, они ремонтировать не станут. От квартирантов толку мало, согласился Григорий Елисеевич. Чужое — это не свое. — Какой же выход? — обвел всех взглядом Дмитрий Андреевич когда ты сам то собираешься на пенсию спросил федор федорович не отпускают улыбнулся дмитрий андреевич просился из райкома директором белозерского деддома не разрешили паша может ты приглядишь за домом повернулась к племяннику антонина андреевна ну, а что возьму и переберусь сюда жить усмехнулся тут я здесь Алида там. — Можно бы твоих учителей здесь поселить? — неуверенно сказал Дмитрий Андреевич. — Мои учителя все пристроены, — ответил сын. — Не нуждаются. Здесь прошла наша молодость. Тут мы нашли своих невест, народили детей. Негромко заговорил Дерюгин. Дом Обросимовых — это наш общий дом, и мы сообща должны его привести в порядок. «Дельное предложение», — кивнул Федор Федорович. «А кто же будет ремонтировать?» «Его не ремонтировать нужно, а весь заново перестраивать», — сказал Дмитрий Андреевич. «Если мы тут все соберемся, где же разместимся?» «Кто-то должен быть здесь постоянно», — заметил Казаков. «А такого человека среди нас нет. Я буду здесь жить». Все так же негромко заявил Григорий Елисеевич и взглянул на жену. Я и Алена. — А служба? — ошарашенно спросил Дмитрий Андреевич. — Или армия даст тебе отпуск на целый год? — Я ухожу в запас, — произнес Дрюгин. Уже документы, отосланные в Министерство обороны. — Так что же ты молчал, дорогой мой! — Обрадовался Дмитрий Андреевич. Да лучшим хозяине мечтать не приходится. Пока ты займешься домом один, конечно, в отпуск мы тебе поможем, а потом не за горами и наши пенсии с Федором Федоровичем. Боже мой, наши мужья, пенсионеры, сквозь слезы улыбнулась Алена Андреевна. А что ты молчишь, Семен? Повернулся к Шурину Дмитрий Андреевич. «Вы старшие, вы решаете», — ответил тот. «Я со своей стороны готов помочь всем, чем смогу». «Можете рассчитывать и на мои руки», — вставил Павел Дмитриевич. «Я тут освоил столярное дело. Сам рамки мастерю для своих фотографий». «Вы это замечательно придумали». — вступил в разговор Вадим. — Каждый год в отпуск по договоренности мы все будем собираться в нашем доме. Отцы, дети, внуки и правнуки. Сколько нас? — Я насчитал девятнадцать человек, — заметил Федор Федорович. — Может, пристроим и второй этаж? — загорелся Вадим. — На языком-то можно чего угодно построить, — ворчливо заметил Дерюгин. — Ишь, сколько душ насчитали! Надо рассчитывать на троих наследников Дмитрия, Тоню и Алену. Ефимия Андреевна им завещала в дом. Ты что, городишь, папуля? укоризненно посмотрела на мужа Алена Андреевна. Где мы, там и наши дети? Ну, наготовенько это все гораздо, проворчал Дерюгин. — В полковнике заговорила кулацкая натура, — шепнул Вадим Павлу. — Боюсь, если он будет за главного, и охота сюда приезжать пропадет. «Ну, — А чего ты хочешь? — Командир, — сказал Павел. — Заставит тут всех по струнке ходить. Ну, — давайте еще раз помянем наших дорогих родителей Андрея Ивановича и Ефимию Андреевну, — предложил Дмитрий Андреевич. Павел и Вадим сидели у бани и курили. Рядом в сарае на насесте ворочались куры. Над липами в привокзальном сквере галдели галки, шумно устраиваясь на ночь. Где-то на проселке застрял грузовик. Мотор то надсадно взвывал, то неожиданно обрывался на высокой ноте. В доме слышались детские голоса. Лида укладывала раскапризничавшихся ребятишек. Приехавшие на похороны не смогли все разместиться в доме Обросимовых. Казаковы ушли ночевать к Супрановичам, а Вадима пригласил к себе Павел. Вадим понял, что друга что-то гложет. Он даже с лица сунулся, глаза запали, у губ появилась страдальческая складка. «Дома вроде у него все нормально». Маленькая кругленькая Лида, как всегда веселая, шутит, дети здоровы. На поминках Павел почти не пил. Вадим было предложил прогуляться до Лысухи, но двоюрный брат отказался, мол, теперь быстро темнеет, да и после дождя, кругом лужи. Вадим знал, что на песчаной железнодорожной насыпи луж не бывает, но спорить не стал. Докурив папиросу, Павел почесал свой крупный нос, тоскливо посмотрел на друга. «Мой батя сильно сдал за последние два года», — сказал он. «Живот отрастил, полысел. А твой отчим молодцом, худой, жилистый, и седины не видно. У него волосы светлые, потому и незаметно. Не успеешь и глазом моргнуть, жизнь промчится мимо, как товарняк». Задумчиво заговорил Павел. Дед Тимаш на старости стал всем задавать вопрос. «Зачем человече живешь?» «Ну, разве можно на такой вопрос ответить?» «Да и кто знает, зачем он живет? Давно ли мы с тобой мальчишками партизанили? Тогда мы и не спрашивали себя, зачем живем?» «А теперь отцы семейства!» «Дерюгин еще орел!» — А вот уходит на пенсию, — продолжал Павел, — всегда командовал людьми, никогда физическим трудом не занимался. — Ну, вот займется строительством дома, познакомиться, усмехнулся Вадим. — Наверное, подчиненные его не любили. Зато жена в нем души не чает, — вставил Вадим. — Заметил, как она его? — Папочка, папуля. Павел внимательно посмотрел на него. «А тебя разве не любит твоя Ирина?» «Я как-то об этом не думаю, дружище. Когда вместе проживешь годы, любовь отступает на задний план». «А что же на переднем плане?» — насмешливо спросил Павел. «Работа, дорогой директор школы, работа и разные другие заботы». Нехотя ответил Вадим. «Уж не завел ли ты другую?» Вадим взглянул на него, деланно рассмеялся. «А что, заметно?» «Слушай, Вадька, я ведь тоже того. По уши». «Ты изменил Лиди? вытаращил на него глаза Вадим. «Да просто меня разыгрывать». Уж кто-кто, а Павел в его представлении не способен был изменить своей жене. Он хорошо помнил тот давнишний разговор, когда вдруг заявил, что у него на всю жизнь будет только одна женщина. Ведь из-за Лиды, так считал Вадим, он после университета приехал в Андреевку, а ведь мог преподавать в любом большом городе и не в какой-то захудалой школе, а в институте. «Наверное, такая уж наша обросимовская порода», — вздохнул Павел. «Порода наша хорошая», — заметил Вадим. «Бабушка всю жизнь прожила с дедом, а ведь он был вспыльчив, горячий, он на соседку через забор поглядывал. Мать рассказывала, что Ефимья Андреевна никогда, ни в чем не упрекала деда. «Это мудрая была у нас с тобой, Паша, бабушка». Она научила меня природу любить, — вспомнил Павел. Мы с ней все окрестные леса исходили вдоль и поперек. Могла дождь за три дня предсказать, знала, какая будет зима или лето, и ведь никогда не ошибалась. И никаких книг не читала, расписаться не умела, а даже громотей дед признавал ее ум и мудрость, — сказал Павел. А теперь и людей-то таких почти не осталось. Времена меняются, меняются и люди, — подытожил Вадим. — Ну, расскажи, что у тебя стряслось. Павел ничего не утаил от друга, даже поведал про свой странный разговор с Иваном Широковым. Ингу Васильевну перед началом учебного года он уговорил уехать из Андреевки, а на душе теперь кошки скребут. Надо ли было это делать? А может, лучше было бы вдвоем уехать. Но он размахнулся кирпичную школу строить с мастерскими спортзалом, теннисным кортом. А если бы уехал отсюда, все к черту остановилось бы. Нет, Ольминой, а он день и ночь думает о ней, специально ездит в Климово и звонит оттуда по междугородному, в Рыбинск, где она теперь преподает математику. Алида «Догадывается?» — поинтересовался Вадим. «Она святая», — торжественно провозгласил Павел. «По-моему, она вообще не умеет ревновать. Верит в меня, как в Бога, и от этого Вадя еще горше на душе. Работает секретарем в поселковом совете, все успевает по дому, люди ее уважают. Легкий она человек, ее, как птицу, грех обидеть». «У меня все иначе», — заметил Вадим. Вот как. А я думал, у всех одинаково. Бросил на него, насмешливый взгляд, Павел. Почему у нас с тобой все не так? Раздумчиво сказал Вадим. Посмотри, как прожили свою жизнь Дерюгины, Супрановичи, мой отчим с матерью. Для них семья — это все. Но почему мы не такие? А может, женщины стали другими? «Ну, что-то, безусловно, изменилось, а вот что?» «Я пока еще не понял», — признался Вадим. «Ковыряюсь в себе других. Изменилась, Паша, современная семья, на другой стала, непрочной, молодетной. Сколько разводов кругом, и женщина не очень-то теперь держится за своих мужей, а которая и разведется, так не спешит снова замуж, мол, хватит, наелась». Лида хорошая. У нас дети, но люблю-то я Ингу, Вадим. А она тебя любит. Павел будто налетел на столб. Но об этом я, честно говоря, не думал, — выговорил он. А ты подумай, — посоветовал Вадим. Я, кажется, вообще перестал верить в любовь. Но я просто не задумывался об этом, — сказал Павел. Жил, как все, — Привык, что жена всегда под боком, не ругался с ней. А тут налетела, закружила. Веришь, будто заново родился. Хожу по земле, занимаюсь своими делами, а внутри все поет. И вот сам взял и убил эту песню. Зачем? Почему? Мне вот теперь больно. А Лиди Да она и знать ничего не знает. Но хоть бы раз спросила, дескать... — С чего я такой хмурый? — Лида виновата, — усмехнулся Вадим. — На себя долго мы сердиться не умеем. Обязательно на стороне надо найти виноватого. — Да хоть убей, не чувствую себя виноватым, — горячо воскликнул Павел. — Не встретил бы я Ингу, не знал бы, что способен на безрассудство. Умом-то я понимаю, что поступаю безнравственно, подло по отношению к жене, детям. Да, что говорить. Она уехала, а я тут места себе не нахожу. Было хорошо, а стало плохо. И кому от этого теперь лучше? Ведь мы расстались, потому что люди нас могут осудить. А ведь люди и состоят из таких, как я, ты, Лида, Инга. Ты забыл про Ивана Широкого, напомнил Вадим. А кто он? Друг или враг? Снова понурился Павел. Ворвался в мою жизнь, стыдить стал. Да дело не во мне. Лиду он любит. Ты ведь отбил ее у него, заметил Вадим. Мы тут с тобой толкуем, что любовь зачахла, а Иван Широков, прошло столько лет, он любит замужнюю, с детьми и борется за счастье своей любимой. Вышла Лида на крыльцо и сказала, что Вадиму постелено в комнате, где спят дети. Если хотят, пусть идут в дом. Самовар готов, стол накрыт. — Ей-богу, мне нравится твоя Лида, — улыбнулся Вадим. — Чужие жены всем нравятся, — хлопнул приятеля по плечу мощной рукой Павел. — Слышал такую поговорку? — От добра добра не ищут. — Ну, я знаю другую. Горько усмехнулся Павел. «Черного кобеля не отмоешь до бела. Ты на свой счет не принимай, это я про себя». Ты «Чего уж там», — откликнулся Вадим, — «это и ко мне подходит». «Расскажу я все Лиди, сказал Павел. «Может, легче станет. Кому? Тебе или Лиди? Но выход-то должен быть какой-нибудь». А помнишь, бабушка говорила, любовь — кольцо, а у кольца нет конца.